Глава 14. Когда мы подъезжаем к дому в Инди, с которой я уже договорилась о ночлеге по телефону, нас встречают тишина и покой. Свет практически отсутствует, отчего я решаю, что, скорее всего, хозяева уже сладко спят в своих кроватях. К слову, Ирен предпочла устроиться в общежитии и за своей любви встречаться с парнями. Я выхожу из машины, стараясь закрыть дверь как можно бесшумнее. Гай поступает так же но, в отличие от меня, остается рядом с автомобилем, лишь провожая меня взглядом. «Опять скажу это», — начинаю я. «Спасибо тебе за прекрасный вечер еще раз. Ты очень помог мне отвлечься от моих дурацких проблем с мамой. Спасибо, что приехала ради меня, даже когда я не просила». «Нет проблем», — отвечает он. «Ты всегда можешь ко мне обращаться. Вспомни об этом, когда в очередной раз Столкнешься с плохим настроением и желанием сбежать от проблем. Коротко смеюсь и говорю, что мы договорились. Лина! Вдруг раздается сверху. От неожиданности, впадая в ступор и медленно поднимая голову к источнику прозвучавшего голоса, Венди стоит на балконе своей комнаты и хитро смотрит на меня. Она переводит свои темные глаза на Гая, и взгляд ее становится еще хитрее. Привет. Обращается она ко мне. О, и Гай с тобой! Привет, Гай! Он смотрит на нее и отвечает взаимным приветствием, затем направляет свои глаза на меня. В них читается улыбка, хотя на губах ее совсем не видно. Удачи с предстоящим разговором! Весело кидает он, кивнув в сторону все еще стоящей на балконе Венди. Все же он слишком догадливый. Я не ошиблась. Спасибо! буркую я и направляюсь к входной двери. «До встречи. Надеюсь, я не понадоблюсь тебе спустя полчаса. Я думаю, что буду немного занят. Не волнуйся. Дальше я попытаюсь справиться сама. Спокойной ночи, Гай». И после этого он уходит. Дом семьи Хаджис стоит в одном из самых элитных районов Сиэтла, в Ханс-Пойнте. Мне доводилось видеть этот дом множество раз, но по ощущениям Я словно гляжу на него впервые. По габаритам он чуть меньше нашего и сильно отличается своим дизайном. Если мой особняк в Медине выполнен в стиле барокко, то Венди и ее родителям принадлежит дом в стиле хай-тек, в котором преобладают белый, серый и черные цвета. Уже переступая порог, я вижу кучу девушек в униформах горничных, что торопливо прибираются в гостиной. «Я ждала тебя так долго!» что уже успела выпить несколько чашек кофе, появившись на ступеньках, выдаёт Венди. Чтобы не заснуть, ведь всю ночь мы будем обсуждать твою увлекательную жизнь. Я с изумлением разглядываю окружающий меня беспорядок. Куча остатков еды на тарелках, пустые бокалы, стаканы, чашки, вилки и ложки, на некоторые из которых все еще нанизаны кусочки запеченной курицы или же воздушного пирога, что лежат посередине праздничного стола. «Кажется, совсем недавно здесь прошла неплохая вечеринка». «Или что-то иное? Что здесь произошло?» Рукой обвожу зал. «Свадьба», — коротко отвечает Венди. «Но я думала, что свадьба проходила у твоего дяди». «Да, у нас в семье есть дурацкая традиция справлять праздник в трех местах — в ресторане, в доме у семьи жениха и у родного старшего брата жениха. А мой папа таковым и является». Здорово! Венди хватает меня за руку и торопливо произносит. Идем же наверх. Мы поднимаемся по металлическим ступенькам на второй этаж, и тишина словно становится еще более тяжелой, чем внизу. А где твои родители? Наконец задаю интересующий меня вопрос я. На работу помчались. Приедут только завтра, так что у нас с тобой куча времени. На работу сразу после свадьбы, да еще и ночью. Ты же их знаешь. Усмехается Венди. Работа превыше всего. У меня в ответ срывается смешок. В этом наши родители схожи. Так что я, не задерживая на этом внимания и оглядываю комнату. Подруга всегда отличалась своей любовью ко всему яркому и светлому, поэтому неудивительно, что ее комната выполнена именно в белых светло-бежевых тонах, что выделяет ее на фоне черных стен остальной части дома. Венди проходит дальше и плюхается на свою кровать в позе лотоса. «Устраивайся и чувствуй себя как дома», — говорит она. Я сажусь на стул, что стоит за рабочим столом в углу комнаты рядом с окном, выходящим прямо на парадные ворота. «Давай, колись! Что у тебя там с гаем? Как давно вы встречаетесь?» Я тут же раздраженно вздыхаю от надоедливости вопроса. Я чувствовала, что этот момент настанет. Я знала на все сто процентов, что кто-либо из подруг застанет меня с Гаем и тут же сделает предположение о нашем возможном романе. Видимо, мне теперь придется долго отпираться от их дурацких приставаний. Мы не встречаемся. Это была дружеская прогулка. Он просто меня подвез. Ага, конечно. Не глупи, детка. Мне ты можешь все рассказать. Я никому не скажу, если хочешь. Могу дать обещание. Мне не нужны твои обещания потому что я сказала чистую правду. «Гай, мой друг, и не больше. Давай просто закроем эту тему, ладно? У тебя впервые в жизни появился парень, и ты хочешь, чтобы я просто все забыла? Да ты с ума сошла!» «Он мне не парень!» Отчеканиваю я, повышая голос, в котором чувствуется тонна раздражения. «Сколько мне еще повторять?» «Ладно, ладно». Венди вскидывает руки, словно сдается. «Как-нибудь ты все равно признаешься в этом!» Громко цокаю, кладя голову на стол. «Я наверняка сейчас выгляжу очень уставшей и потрепанной. Пытаюсь добавить в свой внешний вид еще и каплю неприязни и даже враждебный настрой. Подруга, наконец, словно перестает думать об этих глупых вещах и отворачивается к плакатам какой-то знаменитой группы, что висят на стене у ее кровати». Кстати, вдруг резко восклицает Венди, насчет Франчески. Я тут же заинтересованно поднимаю голову и устремляю взгляд на девушку. Мы с Ирен действительно следили за ней все это время, и знаешь что? Она издевательски растягивает интригу, заставляя меня ерзать на месте. Франческа не выдавала никаких признаков участия в том убийстве. Никаких абсолютно! Она выглядела такой же напуганной, как и остальные. Либо она хорошая актриса, либо действительно никак в этом не замешана. В какой-то степени я испытываю разочарование. С другой же стороны, наконец убеждаюсь, что была права. Хоть Франческа меня и терпеть не может, но на такое она точно не пойдет. Плюс тот разговор с Диланом, в котором он сообщил, что его невеста очень хороший человек. Черт возьми, я запуталась окончательно. Я говорила, что она тут ни при чем, произношу я. Не спеши с выводами. Прошло слишком мало времени, так или иначе, должны всплыть хоть какие-то доказательства. Давай просто оставим эту тему и дадим полиции самостоятельно все выяснить. Все же у них опыта куда больше, чем у троих девчонок. Венди задумчиво мычит и чешет подбородок. Все же я не прекращу следить за Франческой, говорит она после паузы. Хочу раскрыть это дело. Ладно. Тогда удачи тебе в будущем провале. Не в провале. Вот увидишь. Спорить с ней я больше не решаюсь. Спустя полчаса подруга стелит себе на складывающемся кресле у окна и одалживает мне свою кровать, хотя я и пытаюсь убедить ее, что меня вполне устроит кресло. И когда мы обе уже лежим в теплых постелях, то шепчем друг другу «Спокойной ночи!» После чего я... Еще пару минут, подумав о гае, быстро засыпаю. Утро в доме у семьи Венди наступает очень светлое и теплое. По дому уже витает аромат только что приготовленного завтрака. И когда в комнату входят две горничные, держащие подносы с едой, я пытаюсь встать быстрее. «Доброе утро!» Одна из них, та, что выглядит старше и пухлее, улыбаясь, подходит к кровати. «Ваш завтрак!» Венди выскакивает из ванной, примыкающей к ее спальне с мокрым после утренних процедур лицом, или не тянется, зевает, ничуть не смутившись присутствию нескольких взрослых людей в комнате. Мое воспитание это шокирует. Спасибо, отвечает Венди, хлопая за собой дверью ванной. Приятного аппетита! Вторая горничная ставит поднос на тумбочку рядом со мной и выходит из комнаты вместе с первой. Венди набрасывается на еду почти с жадностью, словно она сто лет ничего не ела. Узнаю эту ее привычку. Есть быстро и глотать пищу, достаточно не проживав. Это точно про нее. «Что смотришь?» С набитым ртом спрашивает она, взглянув на мою тарелку. «Мне вообще-то в универ собираться. Так что наслаждаться едой у меня времени нет». А я и забыла, что сегодня учебный день. После отправки меня домой из моей головы напрочь вылетело то, что я все еще студентка. Венди запихивает еду так быстро, что я за это время успеваю сделать лишь пару глоточков апельсинового сока и закинуть в рот небольшой кусочек яичницы. «Тебя обратно домой заберут предки?» — спрашивает подруга, уже успев встать и ища себе одежду в шкафу. Отсказанного ею в животе у меня скрутился тугой узел. Даже мысли о возвращении домой заставляют меня испытывать противное ощущение тошноты, подкрадывающееся к самому горлу. Так не хочется возвращаться. Тяну я лениво. Почему? Надевая светлую университетскую рубашку, интересуется подруга. Что у вас там случилось? Мысленно напоминаю себе не рассказывать ей историю с логаном, так как знаю эту надоедливую реакцию. Поэтому кидаю на ходу выдуманное. Просто немного повздорили с мамой насчет поведения. Все еще не понимаю, почему твои предки так озабочены твоим поведением. Ты же и так прекрасна. Благодарно ей улыбаюсь. Венди красит губы и подчеркивает глаза. Кстати говоря, твоя мама звонила мне еще вчера. Я ужасаюсь этой новости. Получается, она заметила мою пропажу. И что хотела? Спрашивала, не у меня ли ты. И вообще была до смерти напугана. По делам ей. Фыркую я у себя в голове. «Мне кажется, Лина, тебе стоит перезвонить и сказать, что ты в порядке. Я, конечно, уже сказала, что ты и в самом деле у меня. Но, боюсь, этого хватит ненадолго. Они могут приехать и учинить скандал, так скажем». Она права. «Мне совсем не хочется, чтобы мама явилась в дом Хаджисов и устроила сцены. Я могу попросить Себастьяна тебя подвезти», — говорит Венди, схватив свой рюкзак это наш водитель скажешь ему просто подвести тебя когда решишь вернуться домой он всегда сидит внизу а как ты доедешь до универа возьму такси серьезно твои родители разрешают тебе пользоваться обычным такси мои бы меня давно убили даже за мысли такие подруга пожимает плечами мельком кидает взгляд на часы висящие на стене а твой себастьян «Довезёт меня прямо до Медины?» — спрашиваю я. «Конечно! Он куда угодно тебя подвезет. Только скажи, ты бы знала, сколько мои родаки ему платят». Она встряхивает своими безупречными волосами и спешно добавляет. «Всё, Лина, я должна идти. После завтрака можешь спуститься вниз и посмотреть что-нибудь. Я же знаю, как ты сильно любишь кино». «Ну а маме всё-таки позвони». Она чмокает меня в щёку, И выбегает из комнаты, еще несколько раз извинившись за то, что не может сама меня проводить. Однако обижаться на нее из-за этого я вообще не имею права. Она и так много для меня сделала, разрешив переночевать у нее дома. Было бы неправильно иметь какие-то претензии. После ухода девушки в комнате становится еще тише, вытаскиваю свой телефон из кармана. Не хочется перезванивать маме, но я понимаю, что игнорированием Сделаю лишь хуже. Догадываясь, что новость о моем побеге еще не коснулась папы. Если бы он знал, я бы уже здесь не сидела. Наконец захожу в список контактов и одним нажатием на экран звоню маме. Гудков раздается лишь парочка. Мама берет трубку сразу. Видимо, она ждала этого звонка. Лена, милая! Она говорит таким тоном, словно я пропала не на одну ночь, а на целую вечность. Что это за безрассудство? Ее голос дрожит, выдавая все то волнение, накопившееся за вчерашнюю ночь и сегодняшнее утро. Мне даже становится стыдно за свое поведение, но я быстро напоминаю себе то, что сделала она, поэтому вина сразу испаряется в воздухе. Со мной все в порядке, отвечаю я, пытаясь говорить четко и серьезно. Ты же знаешь, что я у Венди, и мне здесь намного лучше, чем дома. «Кто тебе разрешал куда-то уезжать? Как ты вышла из дома?» Хмурюсь и жалею о том, что этого не видит мама. «Мне кажется, уже не пять лет. Мне что, уже запрещено ездить в гости к собственной подруге? Тем более, кто-то пытался насильно пихнуть меня замуж еще вчера, если помнишь. Наступает тягостное молчание, и я радуюсь, что мне удалось вызвать у мамы ступор и, надеюсь, еще заодно и чувство вины». «Поговорим об этом дома. Спокойно поговорим. Обещаю, милая. Только возвращайся. Я пошлю за тобой машину или, если хочешь, заеду сама». Слово «обещаю» из маминых уст всегда являло собой лишь чистую правду и никогда еще не разочаровывало меня. Мама из тех, кто сдерживает все свои обещания. И это заставляет меня задуматься. «Прошу, Лина, возвращайся. Просто сейчас...» «Сейчас не самое подходящее время для таких поступков. Сейчас, когда тебе кто-то угрожает, и мы даже не знаем, кто». В слегка грубоватой, но четкой форме я кидаю. «Не беспокойся». Я поняла. «Можешь не отправлять никого. Водитель Хаджисов меня довезет. Удивляюсь собственному поведению и задумываюсь о нем, когда кладу трубку. А удивляюсь я тому, Как легко вырываются с моих губ такие слова в сторону собственной матери. Еще совсем недавно я бы ни за что не позволила себе так повышать тон. Я воспитывалась в строгих правилах и уважении к старшим, в особенности к родителям. Что же или кто на меня начал так влиять? Я быстро одеваюсь и спускаюсь вниз, когда меня встречают улыбчивые горничные. Они приветствуют меня и продолжают заниматься своими делами. Мне удается поинтересоваться у одной из них, где находится этот Себастьян, а женщина дает мне нужное направление. Тогда я, наконец, выхожу во двор и прошу весьма молодого водителя подвести меня до моего дома. И он уже, предупрежденный моей подругой, соглашается. Когда же я доезжаю до дома, уже с порога ко мне кидается мама с объятиями. Она разглядывает мое лицо так, словно боится обнаружить серьезные травмы словно я вернулась с войны, а не с обычного похода в гости. Вижу за ее спиной отца, что выглядит не менее взволнованным и нервным, однако старается этого не показывать. О боже, папа все таки тоже в курсе. Надеюсь, впредь этого не повторится, грозно произносит мама, крепко схватив меня за плечи. Ты хоть знаешь, как сильно ты нас напугала? У меня не было выбора. Хотелось скорее свалить от людей, которые были готовы отдать меня в руки непонятно кого, против моей воли. Говорю я, и брови у меня сами хмурятся от злости. Мама замолкает и виновато смотрит на меня. Она молчит несколько секунд, наверное, пытаясь придумать более убедительный ответ. А я смотрю на нее выжидающе, желая услышать слова извинения. «Это из-за Логана?» — спрашивает папа, впервые подавая голос. «Ты поэтому сбежала?» Он знает о намерениях мамы. «Неужели?» И, судя по тону, совсем не взбешен таким поведением своей жены. «И ты знал об этом?» «Боже!» «Так вы планировали это вдвоем? «Дочка!» Вновь произносит папа, подойдя ближе. В его серых глазах чувствуется нежность и трепетное ко мне отношение. Его голос звучит спокойно и ровно, и весь его вид кажется, не настроенным на ссору и отчитывание меня за мой поступок. Мы никогда не поступили бы с тобой таким образом. Он продолжает тихо, но уверенно. Как ты могла подумать, что мы на такое способны? Вы уже это сделали. Вы позвали вчера тех людей. Ты — моя единственная драгоценная дочь, которую я поклялся оберегать и защищать до конца жизни. Неужели ты думаешь что я смог бы так поступить. Мы лишь хотели, чтобы вы познакомились. Неуверенно присоединяется к разговору мама. Мы хотели, чтобы вы узнали друг друга поближе. Только и всего. Наверное, я выразилась не совсем правильно. Молчу, потому что просто не знаю, что им на это ответить. В какой-то степени даже начинаю чувствовать себя виноватой, но в следующую секунду осознаю, что здесь нет моей вины и что родители не должны были так неожиданно приглашать в дом парня, которого все вдруг начали называть моим женихом. То есть вчерашние чаепития. Они наши друзья, Алина, продолжает мама, тон ее голоса не такой уверенный, как у папы. И просто заглянули в гости, а вместе с ними и их сын. Мы подумали, что могли бы вас познакомить, а вдруг вы понравились бы друг другу. У меня с плеч будто горы спадают после этих слов, и вместе с тем разрастается неловкость, которую я начинаю остро испытывать. Просто я вздыхаю. Просто в следующий раз, пожалуйста, предупреждайте меня о таких вещах. И тогда я пообещаю никогда не сбегать из дома. На лицах мамы и папы появляются улыбки, в глазах радость и облегчение. Я говорю, что устала, и, развернувшись, Направляюсь к дому, пока меня вдруг не окликает отец. «Но как ты все таки вышла наружу?» «Я требую объяснений». Останавливаюсь на полпути и медленно поворачиваюсь к родителям, вдруг вспоминая об охраннике, который видел меня входящей во двор через ворота. Но, судя по всему, об этом инциденте он никому не сообщал. «Интересно, почему?» «Я... ну...» Выгляжу я сейчас, мягко говоря, глупо пытаясь придумать ответ, однако изо рта вылетает лишь чистая правда. «Друг помог». После моего ответа выражение лиц родителей тут же сменяется на искреннее удивление. «Друг?» — переспрашивает мама. «Что еще за друг?» В папе просыпается отцовский инстинкт, которого я всегда опасалась. «Обычный друг», — буркую я. Родители переглядываются с недоумёнными взглядами прежде чем вновь посмотреть на меня. «Ты что, вчера сбежала с мальчиком?» Шокированно выдает мама. Закатываю глаза, понимая, что просто так теперь они от меня не отвяжутся. Норвуды — семья, следящая за честью своих женщин. Испокон веков мы соблюдаем традиции не гулять и не оставаться наедине с незнакомыми мужчинами. Так что фраза «сбежала с мальчиком» Для мамы звучит как нечто непристойное и подразумевающее под собой не просто общение, а что-то большее. Но норведы могут встречаться с парнями, однако делается это немного иначе, чем у нормальных людей. По традициям парень обязательно дает о себе знать всей семье девушки, прежде чем официально вступать с ней в отношения. Мы имеем нечто общее с мусульманами, в общем. Меня это всегда забавляло. Учитывая то, как мы далеки от них в этническом плане. У тебя появился бойфренд, уточняет в свою очередь отец с грозным видом. Да почему сразу бойфренд? Мой голос повышается сам по себе. Я же говорю, просто друг. Как его зовут? Я наведу о нем справки. Гай! Его зовут Гай. Все? Теперь оставите меня в покое. Папа вдруг смягчается в лице после моего ответа и на этот раз спокойно спрашивает это тот самый, что приходил к нам недавно, желая с тобой прогуляться, Не задерживаясь, быстро подтверждаю его догадку. Он остается недоволен и говорит: « Значит, ты все же способ пойти с ним на прогулку нашла. А почему я не знаю, что у тебя появился друг, детка? спрашивает мама. Мне совсем не хочется выслушивать от нее лекцию о том, что я всегда должна делиться с ней всеми новостями и своей жизни. Я прекрасно это понимаю, и смотрю на папу умоляющим взглядом. Пожалуйста, громко произношу я, стараясь перебить их. Можно мне идти? Да, Алина, понимающе отвечает отец и добавляет: конечно, иди. С мамой я поговорю, а про этого Гая все же узнаю подробнее. Издав стон раздражения и бросив в ответ: как хочешь. Быстрыми шагами покидаю родителей, в мыслях еще думая. Как же все-таки здорово было немного их ослушаться и поступить так, как этого хочу я.